но не за то боролись отвлёк его только что появившийся фирма пушман секретарь и его шоуаписа а существовавшей как днём раньше объяснила мне рита челночную связь между мозговым центром фирмы то есть гошей и её рабочим корпусом то есть нами тремя мозговой центр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 Яша презирал Фиму Пошмана и страшно унижал, как унижал он всех, кто не мог ему ответить. Фима Яшу ненавидил. И на каждое ядовитое замечание того огрызался просто и тупо, как двоечник с последней парты. Бывало Фима, как простой курьер раз 5 на день появлялся у нас, подтягивая штаны и затевая попутно нечленораздельные беседы.